Глава двадцать первая, в которой парень принимается за королевскую работу. Это было, пожалуй, л у ч ш е е утро за последние несколько лет. Солнце заглянуло сквозь щелочку в неплотно задернутых занавесках, поиграло лучами на стенах и потолке. Прохладный ветерок донес шум водопада из ш е л е с т л пествы. Гай, не хотя, открыл глаза и улыбнулся. Эбби спала тут же рядом, по детски положив под щеку ладонь. Просто несбелилось, открывая взгляду ладные загорелые ноги, волосы разметались по подушке. Как же она все-таки была хороша! Прошлепав босыми ногами по полу, Кормак добрался до штанов и уже застегивая ремень, вышел на улицу. Дарина под присмотром Эбигейл процветала. Появились новые яркие цветы и д и к о в и н н ы е деревья. Дорожки были чистенькими. Постройки выкрашены приятными постельными тонами. Газоны содержались двумя суетливыми минидроидами в идеальном состоянии. На одном из них как раз катался Мич, болтая ногами перед автоматическими сенсорами робота и мешая ему трудиться. Робот гневно пеликал, но сбросить коварного монстра не мог, спустившись к искусственному водопаду, который приводил в движение гидроэлектростанцию. Гай отфыркиваясь и тряся башкой умылся и отправился в о р а н ж е р е ю за свежими овощами. Из-под ног п о р с т у л и в разные стороны пеструхи, э т а к и е полудикие генно модифицированные аналоги кур, пушистые шарики размером с к р у п н о й воронус, удовольствием поедали насекомых вредителей и отличаясь удивительной носкостью. Носкость. Пробормотал под нос кормок. Слово-то какое дурацкое! Он заглянул в рощицу, где на невысоком дереве с разлапистой кроной был сооружен птичник для пеструх. Под т а р а десятка пятнистых яичек уже ждали в мягком гнезде из сена, соломы и пуха. На свистывая какой-то привязчивый мотивчик поднос кормок готовил на кухне завтрака. Ничего сложного: салат из свежих овощей и зелени, яичница и пышущая жаром буханка пшеничного хлеба из автопекаря, а еще домашний лимонад из запотевшего в леднике кувшина. А я проснулась, а тебя нет. Эбб стоял у д в е р н о м п р о е м е закрутившись в простыню. Видны были только лодыжки и изящные изгибы шеи и плеч. А я есть, сказал он и шагнул навстречу. Никуда я не денусь. у ю ю й какой холодный! Пискнула девушка. Это я тут умываться ходил. А душевую кабинку я для кого из с е з а м а тащила? Ну, в водопаде оно того, а у т е н т и ч н е й Да, тогда держи просто, я сейчас. Кусок ткани оказался в руках у обалдевшего парня, и он проводил взглядом во всех отношениях приятную девушку и подумал, что это настоящая провокация. У него тут сковородка шипит, а у нее там, где надо, стройненько, а где надо, кругленько, и слушать вот эти вот счастливые визги из под водопада – это просто издевательство. Они как раз завтракали, когда з а д р е б е ж а л зумер охранной системы. Кто-то подъехал к о входу в долину и дал знать о своем присутствии, то есть банально нажал на кнопку звонка. г а й потянулся за планшетом и буркнул: "Надо сменить звук, бесит". И Бегаель ирнично глянул на него. "Это четвертый гость за неделю, а? Бесит его". Парень только хмыкнул. На экран планшета он вывел изображение с камеры и показал его и Бегаель. Медвежонок из егерей. Такой попустяку беспокоить не стал бы. Это что же должно было случиться, чтобы он к монарху в отпуске заявился? Да я вижу, что тебе на месте не сидится. Иди уже, карать и миловать. Только давай, чтобы никак в прошлый раз. Ага. Ну а чего? Я ж не особенно там. Да и латиносы эти, они же все поняли тогда. И в целом такие вещи полезны для профилактики, сказал Кормак не очень уверенно. Ну, может это и было плохой идеей надавать оплюх трём молодчикам, которые в течение месяца пытались выжить из прибрежного поселка ресторатора родом с порта Росса, поскольку считали, что жить и работать там имеют право только уроженцы Гвадалахары. Великовозрастные засранцы обрисовывали ему стены, гадили под дверью, даже облили автомобиль в а л е р и я н к о й от чего представители местного семейства кошачьих потеряли берега и превратили капот машины в настоящий притон. Вроде бы и смешно, а с другой стороны прецедент. Гвадалахарцы общину не регистрировали, поселок подчинялся исключительно планетарному законодательству, и если бы у них получилось, это был бы прецедентом. Этнические группировки и диаспоры могли бы закусить удела, а так пара плюх и доходчивое р а з ъ я с н е н и я с трансляцией в сети, конечно, этим вроде как должна была заниматься формирующаяся полиция. Но ресторатор сеньор Дюбуа таки дозвонился на одну из прямых линий, который регулярно устраивал гай, и рассказал о проблеме. Монарх решил ее быстро и демонстративно. Иногда людям стоит напоминать, что на Яре есть один хозяин и никто более не вправе указывать его подданным, где и как им жить и чем заниматься. После о п р и у х горячие юноши были направлены к сеньору Дюбуа отрабатывать ущерб, и по итогам такие стали там работать на постоянной основе. Все-таки совсем уж пропающие личности в фильтр академии не проходили. Не каждый я р е ц учился на подготовительном, но каждый проходил курсы и собеседования. От тотального академического образования пришлось отказаться. Все-таки не всякий имеет способности и усидчивость. И что теперь отказывать в виде н а ж и и т е л ь с т в а например, отличному повару, если он не способен переварить текст учебника по философии? Правда, б е з в о з м е з д н о е суда все так же о с т а л о с ь прерогативой выпускников подготовительного отделения. Для переселенцев без образования предусматривались беспроцентные кредиты на жилье и программа финансовой помощи на открытие собственного дела. И всегда можно было найти работу на одном из государственных проектов, ведь планета и система представляли собой одну непрекращающуюся стройку. Например, отправлять медвежат с к о н д о п о г и на дневное отделение в академию никто не стал. Дядя Миша поручился за них, и теперь у Гая было две сотни егерей, большая часть из которых совмещала патрулирование лесных массивов с учебой на з а о ч н о м отделении на биологическом факультете. Конечно, они получали нормальные деньги за систематические наблюдения и сбор материала для научных работ маститых ученых и числились ассистентами на кафедрах зоологии, ботаники, а н т и о о л о г и и и многих других. И вот один такой лохматый младший научный сотрудник чуть ли не приплясывал от нетерпения, ожидая единственного и неповторимого монарха Яра Гая Джидеда и Кормака. Привет, работникам леса, сказал его величество, отодвигая зеленый полог. И какие хреновые новости принес мне доблестный егерь в такое прекрасное утро? Здравствуйте, ваше величество, белокурый и румяный парень, здоровенный, классическая кровь с молоком, пребывал явно в возмущении. Его пушистые б а к е н б а р д ы грозно топорщились. Тут настоящая трагедия, катастрофа, можно сказать. Я ничего не могу с этим поделать. Так, представься честь почести. Расскажи, в чем дело и почему временное правительство, местные общины и полиция не могут тебе помочь. Фух. Рашин явно нервничал. Ему совершенно точно не приходилось общаться с монархами. Он был одним из тех медвежат, которых д я д я Миша вытащил из к а н д а п о р с к о г о приюта, и потому понятия не имел, как себя вести. Но дело свое знал наять и живую природу любил всем своим огромным сердцем. Звать меня Панкрот. Я стал обуть Егерь, Бурый Пуще от п р е р и до берега реки Саженка. Так, значит, делал я собственно обход территории. И что я вижу? Мертвый зюбре стало быть совсем нетронутый, только дырка от фоли и п о н т ы срезаны. Его молодой голос срывался то на бас, то уходил в верхние октавы. Юноша явно переживал. Так, а дальше что? Ну, я задокументировал как положено, мол отстрелян самец и зюбря с целью получения лекарственного сырья в виде п о н т о в Но продолжив обход через полчаса, я снова увидел на земле изюбря и снова туша была нетронутой, а п о н т ы с в и р е н ы и перили наживо, как наживо. Ну вот так, подранили в бедро, а потом перили, мол лучше е с ы р ь ё д о б ы т о е наживо. Не хорошо. И, и я говорю не хорошо, если бы пантовское хозяйство, технологии безопасные для животного, это одно, а тут подранка н о ж о в к о й И таких я за одни сутки нашел восемнадцать, восемнадцать взрослых самцов с о т п и л е н н ы м и п о н т а м и не тронутых, ни шкуры, ни мяса этим негодяям были не нужны. Ваше величество, как это так можно? Я и сам охотник, но разумение имею. Добыл зверя. Будь добр, сделать так, чтобы смерть его не была напрасной. Скушай мясо и п е ч е н к у конечно. ш к у р ы на одежду, обувь или другие изделия. Кости тоже ценная штука. Удобрения делаются и поделки всякие. А п о н т ы нужны, так возьми кредит, ферму организуй и каждый год будут у тебя п о н т ы Верно говорю? Верно, Панкрат, абсолютно верно. И выяснил, кто этот а к и м расточительством природных богатств у нас занимается. Вычислил, клан н а м а д о в Средсокс, птички небесные, на первый взгляд разумные люди. Меня встретили вроде доброжелательно, предъявили все документы, мол отстрел оленей исключительно по лицензиям, все честь по чести. Но когда я им вот это вот донести пытался, смотрели на меня как на дурня какого. Какие мол шкуры, какое мясо, зачем возиться, денег с понтов хватит и на джинсы, и на бургеры. Вот как вот им объяснить. Да, парень, задачка. н у поехали, будем объяснять. Гай вывел из г р о т а скутер и хлопнул по с и д е н ь ю п о з а д и себя. Зарезай, далеко до их стоянки, километров триста. Нормально, погнали. Такие базовые, обычные вопросы возникали все чаще. И его задачей, как монарха, было искать на них ответы. Для намада Средсокс, который гнал мискаль и жарил шашлык из и у г у а н ы и совершал налеты на автоматические агрокомплексы и охотился на собак в трущобах городских джунглей, такое отношение к природе было само собой разумеющимся. По его понятиям, он не совершил ничего предусудительного. То, что не запрещено законом, то разрешено. Зачем утруждать себя возней стуши оленя и колупаться во внутренностях, если 99% стоимости добытого зверя это панты? Да он на то п л и в о больше потратит, вывозя оленей и туши, чем поимеет выгоды. А для Панкрата это было личной трагедией и кощунством такое отношение к природе. После того, как Гай по-настоящему впрягся в обязанности монарха, такие проблемы повалили на него, как из рога изобилия, и арбитраж занимал чуть ли не большую часть времени. С о с т а л ь н ы м неплохо справлялись искины и специалисты из временного правительства, к о т о р ы е вполне уже можно было переформатировать в полноценный кабинет министров. к о р м а к у нужна была консультация, и он на ходу послал вызов э й б у Джонатану, акуле юриспруденции и министру ю с т и ц и и Да, твое величество, что очередной юридический прецедент замучил. Бросал бы ты это свое варварское право и переходил на римское, щеткими нормативно-правовыми актами всем было бы проще и тебе в первую очередь. Я вот что подумал: а если мы разобьем Яр на, скажем, территории урбанизированные, аграрные, промышленные, рекреационные, в таком стиле, и эти твои нормативно-правовые акты разработаем отдельно для каждой из них? И заранее будем знакомить с этим. Посеренцев все-таки ребята с Red Sox немного не догоняют, как вести себя в первозданном лесу, а для наших медвежаток или стоков существование в мегаполисах и этикет поведению в метрополитене тайна за семью печатями. Э, э, задолбаемся мы, твое величество. Ну так давай соберем представители общин, обсудим, обмозгуем. Я тут внушение, намадам еду делать, драться не буду, только пальцем п о г р о ж у А ты отправляй приглашение. Твое величество, а как же ваш отпуск? Эх, перед глазами предстал образ о б и г а л ь в одной простыне. Что такое отпуск? Вообще-то он здраво оценивал свои жалкие потуги в государственном строительстве и межобщинном арбитраже. Ни опыта, ни образования, ни стройной системы координат у него не было. и м е л о с некое видение общества, в котором ему хотелось бы растить будущих детей и жить жизнь самому. А еще он мечтал стать для своих подданных монархом, который относится к людям по-человечески и может нормально поговорить и разобраться. Большая часть поселенцев именно для этого сюда и ехала. Людям очень хочется, чтобы с ними обходились по-человечески, а не по-скотски. Правда, сами они порой разницу между тем и другим не очень представляли. х о з я е в а крикнул Гай, останавливая скутер на пригорке в прямой видимости от трейлерного поселка намадов. Поселок в целом произвёл благоприятное впечатление. Птички небесные содержали стоянку в порядке. У них тут были оборудованные контейнеры для р а з д е л ь н о г о сбора отходов, имелась костровая зона с грилем и раскладными качелями, надувной бассейн и футбольное поле. На крыше одного из трейлеров дежурил мужик с ружьём. Он увидел скутер, снял б е из б л к у и помахал приезжим. Заезжайте, не б о й с ь не пальну. Когда Гай подъехал поближе, мужик у д и в л е н н ы й присвистнул, потопал ногами по крыше трейлера и крикнул: «Джон Боб, тут наш медведик короля привез». И только потом вежливо поздоровался: «Доброго дня, ваше величество. Очень рады вас видеть. И вам доброго з д о р о в и ч к а Водички не найдется, в горле пересохло, пока к вам добирался». Выбравшись из трейлера, старейшина общины Джон Боб Резник, крепкий лысоватый мужчина неопределенного возраста и невысокого роста, с достоинством поздоровался и поманил за собой. Намады остановились у артезианской скважины, одной из многих пробуренных дроидами Дэвида Марквича. о Теперь насос на солнечных батареях исправно подавал воду, и ее хватало для питья, гигиены и технических нужд. Мощная струя из м е т а л р и ч е с к о й трубы ударила в дно эмалированной кружки, разбилась на миллионы брызг и забулькала, наполняя посуду. Гай стукнул зубами по краю кружки и с удовольствием напился, а потом спросил: "А панты кто покупает? Саюнарис один, кабаяси и и с т а в и к корень и ж е в и ч н у ю смолу и гриб шугадуга хорошую цену дает. Ах, кабаяси, а шкуры и мясо из юбря ему не нужны, нерентабельно", развел руками Джон Боб. А вы о л и н у не кушаете стало быть? Да, мы не привыкшие. На редсоксе оленей уже лет двести, как только в зоопарке увидеть можно. Мы вот рептилию или скажем рыбку на худой конец курицу или искусственное мясо и к о ж а вам без надобности. Ну, а куда ее? Старичный резник обвел руками свою одежду. Нет в ней никакой надобности. Кеды, футболка, джинсы, затертая бейсболка. Мистер Резник. Тон кормка перестал быть благодушным, в нем зякнул в металл. Вам н р а в и л о с ь на Red Sox? Нет, ваше величество, не н р а в и л о с ь Дерьмовый мир, однако, даже учитывая з д е ш н ю ю гравитацию и п е р ю л и которые приходится кушать каждый день, яр на год им я не променяю. А зачем же ты тогда тут мне Red Sox построить пытаешься? О, бэ, ты хочешь, чтобы твои внуки изюбри только в зоопарке видели, или чтобы тоже могли поохотиться? То лицензия, лицензия, мозги иметь надо. Просто представь, если бы я кружка воды выпил, а потом вот эту вот скважину подорвал гранатой. Нормально? м Нет, она о безнадобности. Ну прямю скважину. Вон, вон, Панкрат стоит. У него сердце кровью обливается за то, сколько ты ярского богатства перевёл. Это ты, Оленинку, не кушаешь, а истоки, например, от души и за милую душу. Ты, как ответственный гражданин и уважающий своего молодого неопытного монарха подданный, когда первый раз понял, что кроме п о н т о в с и з ю б р я тебе взять нечего, вот тогда ты должен был ко мне на прием подойти или еще какому-нибудь ответственному лицу и обрисовать проблему. Так мол и так ресурс пропадает, 2 0 0 с т р и кило мяса, костей и кожи. Вот это был бы деловой подход. Тут уже мы бы суетиться н а ч а л и заготовительные пункты, консервный завод, кожевенное производство, что-то бы придумали. Мы тут общество строим, в котором нам старость к а р т а т ь и внука в р а с т и т ь да? Нормальный мир хотим создать, верно? Я один хрен с два его построю. Я еще раз повторяюсь, молодой совсем и черт знает, сколько всего не знаю и не понимаю. А ты-то ты сколько птичками небесными руководишь? Ну, семнадцать лет, вот какой опыт административной работы. И чем ты мне помог? Я тут зашиваюсь, можно сказать. Эх, г а й на самом деле расстроился, и Джон Боб это почувствовал. Его проняло. Он стоял и мел бейсболку в руках. Представить себе, что мэр Готэма или президент Ред Сокс прибыл бы на его стоянку к намадам и просил у него Джона Боба помощи и разговаривал бы вот так запросто. Мы это. Начал Намад. Мы тут думали с кочевьем заканчивать. Сьюзен Маклос на в о с т р и л о сгриб шугадуга на гнилых поленьях растить, а я вроде как цикл выделения живичной смолы на дереве пха вычислил. Но вот как и з ю б р и разводить, это мы не это. И деньги, опять же. Гаев вздохнул. Если честно, он думал, что Намады начнут ругаться и оправдываться, упирая на законность добычи копытных и лицензии. А оно вот как вышло. Вот. Это ты отлично придумал. Давай оформи бизнес-план на бумаге. Кредит я пробью. А вот Панкрат, у него есть выход на специалистов с Биофака. Они тебе набросают основную технологию разведения изюбрий. Будешь основателем отрасли. Панты плюс грибы твои, да смола. Это золотое дно. Тут не кустарничать надо, а задел на крупный бизнес планировать. Это дело государственной важности. с е р ь ё з для фармакологической промышленности это ух, д е н ь ж и щ е Я на жмыхи, знаешь ли, м у неё мыл, я в курсе дела. Лицо мистера Резника заметно просветлело. Он приободрился и начал кивать. А дальше они пили кофе из кружек, размахивали руками, рисовали на песке и ходили по окрестностям, присматривая площадки для загонов и х о з п о с т р о е к А Панкрат по детской привычке грыз кулак и думал, что ему повезло оказаться на я р е Нико всякому монарху можно заехать с утра пораньше и в ы т а щ и т ь разбираться с проблемой о л е н ь и х р о г о в